Глава первая. Первым моим шагом было обзвонить работодателей, взяв в счет отпуска несколько отгулов. Следующим делом я решила позвонить своей подруге, еще со школьной скамьи, а теперь еще и являлась мировым судьей. «Марина, привет! Я к тебе с просьбой!» Начала наш разговор. «Привет, Аня! Очень надеюсь, что ты разводишься со своим козлом!» Незамедлительно отозвалась то будучи дамой суровой и прямолинейной. «Ты знаешь?» «Да?» Слегка удивилась я. «Все знали. Просто боялись говорить. Ведь у тебя же сердце...» Вздохнула она. «Мне бы побыстрее все решить. Не хотелось бы, чтобы квартира ему досталась. Да и с элементами вопрос надо уладить. Ты же знаешь, что большая часть стоимости нашего жилья — это моя проданная квартира. А остальное я со своей зарплаты гасила». «Сделаю все в лучшем виде. Попрошу девочек из адвокатов. Есть у меня среди них парочка должниц. Ты только не волнуйся, прошу. Хорошо бы тебе вообще пока уехать». «Да куда я уеду? Дачу мы тоже давно продали. Родных нет. Ты должна это помнить». «Значит что? Отдыхай побольше. Я позвоню, когда нужно будет приехать и подписать документы». Решила подруга. «Спасибо, Марина». Поблагодарила ее. «Было бы за что». Отозвалась она и отключилась. Утром следующего дня я проводила сына на последний экзамен, после чего принялась бесцельно бродить по квартире. Муж домой не вернулся и даже не позвонил, поэтому все буквально сыпалось из моих рук. В какой-то момент, собравшись, я села на кухне и попыталась переосмыслить всю свою жизнь. Мне было 42 года а сама я умудрялась сочетать две работы, параллельно подрабатывая в интернете. Всеми моими жизненными достижениями являлся сын, что заканчивал девятый класс и шел учиться на программиста. У меня находился в анамнезе рак, который удалось победить, а еще больное сердце, заметно сдавшее после большого количества лекарств и операций. Теперь добавился и развод. Невесело размышляла, когда в дверь... Настойчиво позвонили. «Да?» – поинтересовалась я, открыв последнюю и увидев незнакомого мужчину. «Анна Юрьевна Захарова?» – спросил тот. «Да. Я нотариус. Пришел по поводу завещания вашего деда Петра Алексеевича Веда». «Вы ошиблись. У меня нет и не было деда. Никогда». «Вашу бабушку звали Катерина Аркадьевна Варен?» – уточнил гость. Да слегка растерявшись, кивнула на автомате. «Тогда все правильно. Позволите мне войти?» «Конечно», — отозвалась я, проводя его в квартиру и приглашая присесть за обеденный стол. «Сначала прочитайте его письмо», — предложил визитер, подталкивая ко мне бумажный конверт из числа тех, что давно уже не продавались на почте. Вскрыв последний, я достала из него сложенный вдвое тетрадный лист и развернула тот вчитываясь в незнакомый почерк. «Здравствуй, Анечка. Мы с тобой незнакомы, но так получилось, что ты моя внучка. Твоя бабушка не простила мне слов, сказанных с сгоряча по молодости, а я был глуп и не смог удержать ее. Потом и поздно стало, ведь Катерина нашла достойного мужа, а я лишь иногда слышала твоей матери и лежа тебе. Мне очень жаль, что их больше нет». Теперь пришло и мое время. А поскольку семьи я так и не нажил, то ты — единственная моя родная кровь. Прошу принять наследство и не отказываться. С любовью и уважением к тебе, твой дед Петр Алексеевич Веда», гласили прочитанные мной строки. Как бы меркантильно подобное не звучало, но осталось ли какое-то жилье? Я подала на развод, Поэтому мне хотелось бы уехать на время. Муж наверняка будет пытаться отобрать квартиру, а у меня после операции сердце больное. Мне бы хоть комнату в общаге. Но главное, чтобы он не знал, где мы спрятались. Еще раз пробежав письмо взглядом, проговорила я, обращаясь к своему посетителю. «Если хотите, то я буду вашим адвокатом. У вас есть домик в деревне, но скромным его назвать нельзя, ведь там четыре комнаты, а сам он кирпичный и теплый. К нему прилагается большой участок с садом и баня. Сам дом расположен рядом с лесом, а соседи находятся далеко. Рассказал мне мужчина. «У меня нет средств, чтобы вам платить». Пожалуй, плечами. «Где все это располагается?» «Тульская область. Город в 50 километрах. Чистая зона, хорошие дороги. Платить не нужно, поскольку у меня долг перед Петром. Я позвоню подруге и узнаю, что то скажет. Она судья» поэтому обещала помогать. Пояснила я, взяв телефон в руки, а мой собеседник с удивлением проводил тот глазами. Нет у меня денег на новый. Муж тратит все на любовницу, а мне сына надо поднимать. Этот звонит, и ладно. Верно истолковав его взгляд, пояснила я, после чего заговорила с принявшей мой звонок Мариной. «Привет, это опять я. Слушай, у меня появился адвокат. Приехал от моего деда и обещает помочь». Я и сама не знала, что у меня есть последний. Вернее, что был, ведь он умер, как оказалось. Да? Хорошо, сейчас передам. Она просит вас. Обернувшись к гостю, протянула ему мобильный. Добрый день. Виктор Степанович Зиновьев из Тулы. Да, тот самый. Отозвался он, начиная разговор с моей подругой. Пока последняя говорила, мужчина внимательно ее слушал, а я слышала, как Марина из строгого и официального тона плавно перешла на милое щебетание. Я понял и полностью поддерживаю. До встречи. Наконец, попрощавшись с ней, он передал мне трубку. Да, Марина. Анечка, это наш карт-бланш. Мы натянем твоего козла по не небалуй. Бумаги на получение наследства пока не подписывай, чтобы он не участвовал в его разделе. Просто собирайся и поезжай, а ключи от квартиры отдай адвокату, чтобы он передал их мне. Будь уверена, я сменю замки сегодня же, поэтому отправляйся и ни о чем не волнуйся». «Хорошо, так и сделаю», — ответила я и отключилась. А потом посмотрела на Виктора и растерянно поинтересовалась. «И что мне делать?» Он хотел было что-то ответить, но в коридоре хлопнула дверь, прервая его. «Мам, я дома! Все сдал!» «Ой, здрасте!» Объявил Стас, врываясь на кухню и останавливаясь в дверях. «Сынок, это наш адвокат. Он поможет с разводом. Как выяснилось, у нас есть дом под Тулой, который достался по наследству». Объяснила ему. «Круто! А далеко от самой Тулы? Как я учиться буду?» Слегка нахмурившись, уточнил он. «Недалеко». «Автобус ходит шесть раз в день, а в поселке есть начальная школа, детский сад, несколько магазинов и медпункт. Собирайтесь, я вас туда отвезу», – предложил вмешавшийся в наш разговор мужчина. «Мам, как это здорово! Ведь мне не придется жить в общаге! Я буду всегда с тобой!» – обрадовался сын и сел рядом, беря мои руки в свои и заглядывая в глаза». Мы жили в небольшом городке, что располагался на границе с Калужской областью, но Стас захотел учиться в Туле, на что я согласилась. Большой город, а значит и больше возможностей, думала про себя, хотя наш дом и был за двести с лишним километров от этого города. Теперь будем гораздо ближе, мелькнула у меня мысль, от чего я даже слегка улыбнулась. Мне же надо теперь увольняться, верно? Вслух уточнила, оставаясь на месте и не понимая, что же делать дальше. Для меня оказалось слишком много событий за краткий промежуток времени, поэтому я слегка растерялась. «Напишите разрешение заниматься всеми делами от вашего имени. Я сделаю все сам, а вы соберетесь, возьмете необходимое и отправитесь на новое место проживания. Если вдруг что-то забудете, то я привезу. Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо», — успокаивающе проговорил Виктор. «Мам, давай собираться?» спросил сын, загоревшись азартом и вытаскивая откуда-то сумки. «Давай», — эхом откликнулась я, первым делом достав коробку, чтобы упаковать туда все продукты из холодильника и кухонных шкафчиков. Как такового запаса у нас не наблюдалось, ведь не на что было сделать его, однако и имеющиеся оставлять не хотелось. «Мам, корм не забудь!» напомнил мне Стас, а наш кот, услышав волшебное слово, появился из-под дивана, где отсиживался из-за гостя, запрыгивая на стол и мяукая. «Нет, дорогой, есть ты будешь уже в новом доме», сказала в ответ, погладив своего шерстяного красавца по спинке. Я подобрала его в прошлом году, когда тот был не больше половины ладони, а теперь же он обратился в 6 килограмм черного счастья. Любимец замурлыкал, И остался наблюдать за тем, как мы собрали в отдельный пакет его вещи – миски, корм, лоток и любимый плед с игрушками. Закончив с кухней, я перешла в зал, где сложила ноут и достала все документы, после чего внимательно осмотрелась и отправилась в спальню. Вещей у меня было немного, поэтому сразу одевшись в джинсы с футболкой, я сгребла в сумку все, что только увидела, за исключением зимней одежды. Взяв кофту, зашла в ванную и сложила в пакет всю химию. Мой минимум косметики, свою обувь и сына, а еще наши тапочки. На чем и закончила. Посмотрев на то, что мы в итоге собрали, Стас протянул. М -м да. Всего получилось две сумки, коробка с продуктами и пара пакетов. А еще кот, что сидел на поклаже и тарахтел, словно был рад переезду. Вроде бы все сказал я, потерянно разглядывая квартиру. Сын прошелся еще по комнатам, а потом принес наши любимые кружки, мою турку для кофе и шкатулку с украшениями, которые сложил в пакет, после чего объявил. Теперь точно все. Ну и отлично, произнес адвокат и подхватил коробку с сумкой, покидая квартиру. Напоследок оглядевшись, я взяла свою сумку с ноутом и с документами, рюкзак и кота, А остальное забрал Стас, закрыв дверь и поспешив вслед за нами.